Кэтрин побрела обратно в кухню, неохотно уйдя от тепла раннего утреннего солнца. Она стала убирать посуду с огромного стола, возвышающегося посреди комнаты. Единственным доказательством того, что ее сын Доминик все еще обитает в этом доме, были измазанная джемом тарелка и пустая кофейная кружка. Кэтрин с ним почти не пересекалась, и поэтому такие маленькие свидетельства присутствия сына в ее жизни она ценила особенно — В тот момент он, казалось, предпочитал проводить время исключительно наедине в своей комнате или, и, по правде говоря, Кэтрин подозревала, что, скорее всего, это было именно так, прокрадывался кому-то из обитательниц женского корпуса. Кэтрин была уверена, это Эмили Грант, но как-то комментировать выбор сына или вмешиваться в его жизнь было бесполезно. Через пару недель это будет какая-нибудь другая, такая же смазливая и ничем не отличающаяся от других студентка академии, потому что с другими подростками происходило именно так. Никакие отношения в этом возрасте долго не продолжались. Кэтрин много чего не понимала и не одобряла в жизни сына, но она в то же время была и рада за него и за Лидию». Рада, что ее дети живут насыщенной, счастливой жизнью, полной развлечений и новых впечатлений, что впереди у них светлое будущее и множество возможностей. Ей нужно было знать, что с ними все будет хорошо, что они готовы ворваться в этот мир и не оглядываться назад, иначе зачем это все? В этом доме Брукеры жили уже семь лет, с тех пор, как Марк стал директором Маунтбрайерса. Какое достижение! Самый молодой директор в истории Академии! Будущее Кэтрин и ее семье казалось окружающим идеальным. Она чуть было сама в это не поверила, ведь даже Франческа твердила об этом постоянно. Кэтрин обнаружила в словах сестры тщательно замаскированные нотки зависти. Уж чтобы Франческа ей позавидовала, Кэтрин и вправду должна была бы быть совершенно счастлива. Она знала, что внешний мир видел в ней счастливую Кэтрин Брукер, которая живет полной жизнью в огромном доме с двухсотлетней историей и у которой идеальная семья и светлое будущее. Многие завидовали жизненному укладу Кэтрин, ее положению в обществе и материальному состоянию. Не говоря уже о том, что она ухитрилась отхватить самого Марка Брукера, Этим Кэтрин точно прибавила себе значимости в глазах местных дам. Женщину забавляло, что все вокруг ей завидуя, зная, окажись они на ее месте всего на сутки, тут же устремились бы на утек, цепляясь за камни, сдирая кожу на коленях, карабкались бы по стенам и окровавленными руками, рыли бы фундамент, лишь бы только выбраться отсюда. Любой нормальный человек совершил бы что угодно, чтобы освободить себя от такой жутко прекрасной жизни, которую вела Кэтрин. Из-за того, что особняк Брукеров принадлежал Академии, находился на ее территории и даже прилегал к одному из корпусов, Кэтрин не могла в полной мере считать этот дом своим. Собственно, так оно и было. Он и был для нее совершенно чуждым. Большую часть времени Кэтрин скорее была кем-то вроде его куратора, чем хозяйки. Особенно тщательно она очистила старинный камин, древние окна и чудный двухсотлетний паркетный пол. Словно кто-то собирается вынести вердикт о социальной благонадежности Кэтрин, основанный исключительно на том, как она обращалась с уверенной ей жилплощадью. Разумеется, она правильно думала на этот счет – если бы не произошло более значительное и несколько более шокирующее событие, по сравнению с которым частота окон в ее доме и отсутствие в нём пыли померкла окончательно. Когда они переехали в этот дом, дети были совсем крохами, им потребовалось время, чтобы привыкнуть к планировке. После ванны Лидия уже не вышагивала по дому в голом виде, потому что могла попасться на глаза какому-нибудь из преподавателей или студентов, пришедшему без приглашения к Марку. А Доминику пришлось попрощаться со своими любимыми домашними цыплятами — Наджетом и Киевом. Они все время норовили отправиться поклевать на поле для крикета, чем весьма раздражали местных любителей в него поиграть. Сейчас крохи уже были в подростковом возрасте. Лиде исполнилось пятнадцать, а Доминику — шестнадцать. Быть детьми директора академии непросто. Ты либо самый популярный, либо тебя ненавидят все и вся, причем по совершенно дурацким причинам. К счастью для Лидии и Доминика, Брукер к моменту назначения их отца директором они уже успели проучиться в Маунтбрайерс достаточно времени, поэтому к ним все относились хорошо. Не мешало и то, что они оба были юны и красивы. От Кэтрин и дочь и сыну стройную фигуру и хорошее телосложение. От Марка — красивое лицо с ярко выраженными скулами. Забавные, современные, с чувством юмора, Доминик и Лидия пользовались всеобщей любовью. Конечно же, в подобных условиях Марк Брукер просто расцветал. Незменно в своем репертуаре готовый устроить шоу по первому требованию. Постоянно шутил со студентами, а с коллегами был весел и дружелюбен. Он успокаивал родителей, пожимая руку богатым папашам и болтая о всяких мелочах с идеально причесанными и густо намазанными тональником мамашами. Марк полностью контролировал все в своей жизни. Эдакий счастливец. А вот Кэтрин, с тех пор, как переехала в этот огромный дом, почувствовала себя еще больше загнанной в угол. До повышения Марка, когда они жили в арендованном жилье в Финчбери, она могла оставаться вне поля его зрения хотя бы днем. До момента возвращения мужа с работы никто не наблюдал за ней, не контролировал, как и что она делает, что надела, как говорит или ест, с кем общается, когда приходит и уходит. Когда же Марка сделали директором Маунтбрайерс, Вместе с местом жительства Кэтрин изменился ее жизненный уклад. Теперь ее обязанности и те вещи, которые она могла себе позволить, изменились очень сильно. Кэтрин существовала в ощущении постоянного контроля со стороны мужа. Слово «существовало» как нельзя более подходило к жизненной ситуации Кэтрин. Глагол «жить» означал бы, что у нее есть жизнь, а это было совсем не так. У Кэтрин не было жизни вообще никакой. Кэтрин выбросила остатки завтрака в мусорное ведро и загрузила посуду в посудомоечную машину, вспомнив о чего-то о том июньском раннем утре девятнадцать лет назад. Тогда ей был двадцать один год. а её сестре Франческе 19 Они обе всё ещё жили со своими родителями в соседних комнатах в тесном двухквартирном доме. Кэтрин прокралась в комнату Франчески и осторожно потрясла за плечо. Будить сестру ей не хотелось, но она знала, что если не поделится своей новостью, то, вероятно, взорвётся. «Франческа, ты спишь?» «Уходи!» — пробормотала Франческа. «Просыпайся! Мне правда нужно тебе кое-что сказать. Это важно!» Даже будучи в полубессознательном состоянии по тону своей сестры, Франческа поняла, что сопротивление бесполезно. Она протянула руку к тумбочке и включила стоящую на ней лампу. «Кэти, молись, чтобы это было что-то важное!» Потирая глаза, она сосредоточилась на покрасневшем лице сестры. «Ну, не молчи уже!» Раздражённое замечание Франчески испортило момент, но Кэтрин всё же продолжила. «Угадай! Что ещё?» «Франческа, ты должна угадать. Давай!» М -м -м, «Господи, Кэти! Теперь ты меня просто бесишь! Мы больше не дети!» И сейчас грёбаные три часа ночи, мне в шесть на работу. Итак, или ты сейчас же скажешь, почему разбудила, или свалишь и оставишь меня в покое. Ладно, мисс лючка Так вот, ты не поверишь, но Марк сегодня сделал мне предложение. Кэтрин захлопала в ладоши, и в комнате повисла минутная тишина. франческо нащупала на тумбочке свои очки и тут же нацепила их на переносицу. Она наклонилась вперёд, как будто улучшившееся зрение помогло ей сосредоточиться. «Марк? Сделал предложение?» — спросила она. «Да, не верится так ведь?» — улыбнулась Кейт. Франческа поразмышляла пару секунд. «Честно говоря, нет. Я думала, ты сейчас скажешь, что вы переспали». «О, боже, Фрэнк, какая ты грубая! Разве предложение это не чудесно?» «Эм, дорогая!» «Не знаю. Что значит «не знаешь»?» «Я имею в виду...» «Послушай, Кэти, я люблю тебя, но ты немного напоминаешь мне персонажа из романа «Великолепная пятерка», который не хочет взрослеть. И хотя я твоя младшая сестра...» «Мне всегда казалось, что мой долг — защищать тебя от всего. Так думают и родители», — сказала Франческа. «Что?» Для Кэтрин новостью было не столько то, что ее считала полной идиоткой Франческа, а то, что таковой ее, оказывается, считали и родители. «Да, вроде как. А этот Марк...» «Здорово, что ты так счастлива, но это твой первый парень». Ты знаешь его только пять минут, вы даже не... Ну, ты поняла, а ведь секс очень важен. Ой, какая чепуха. Ты так говоришь, как будто секс важнее самих отношений. А разве нет? Ладно, не смотри так, я шучу. Я счастлива, если ты счастлива. Но мне кажется, что не стоит сразу бросаться в омут с головой. мы встречаемся уже три месяца, целых три месяца. Я люблю его Фрэн, и он любит меня. Кэтрин решила не посвящать сестру в подробности тех жарких поцелуев и объятий, которым она регулярно предавалась с Марком и которые разжигали в ней пожар. Все это выглядело намеком на их будущую насыщенную сексуальную жизнь. — Буэээ, меня сейчас стошнит, — изобразила рвотный рефлекс Фрэн. Кэтрин шутливо толкнула ее в бок. Франческа сказала уже более серьезным тоном. «Я правда за тебя очень рада, сестренка, но есть в этом марке что-то странное». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Кэтрин. Ее голос превратился в противный визг. Казалось, что она вот-вот расплачется. И тут Франческа решила сдать немного назад. «Даже не знаю». Может быть, мы просто недостаточно хорошо знакомые? Или же ему неловко в нашем обществе, потому что мы для него люди новые?» Кэтрин снова оживилась. «Да, скорее всего. Все, что я хочу тебе сказать. ограничьтесь пока помолвкой. Посмотри, каков он в постели, узнай его поближе, и тогда поймешь, получится ли из этой затеи что-то хорошее или нет. Что ты теряешь? Если не выгорит, тебе останется... «Колечко, если выгорит, то ты обретешь любовь на всю оставшуюся жизнь», — сказала Франческа. « Но зачем же мне ждать или ограничиваться помолвкой, если Марк — моя единственная любовь? Он такой великолепный, и он чувствует то же самое ко мне, и мы все уже знаем», — недоумевала Кэтрин. «Как это уже знаете?» Ты помнишь, как сильно в детстве обожала картошку в мундире, а потом попробовала макароны, и теперь твое любимое блюдо они... Может быть, Марк, еще одна картошка в мундире? О, не говори глупости какая там картошка? Я не могу объяснить, как это, но мы знаем. Марк говорит, зачем ждать, если мы уже нашли то, на поиске чего потратим свое будущее? Все равно, что выкинуть годы впустую, только чтобы понять, что мы были правы. — Ну, дружище, колюш ты так заговорила. — Я знаю, ты сейчас надо мной смеешься, но мне все равно, френ Ты не испортишь мне впечатление от этой ночи. — Кэти, я рада за тебя. Но разве нельзя отнестись к этому как к миленькой любовной интрижке и посмотреть, выгорит ли? Просто на всякий случай. Марк говорит, куй железо, пока горячо. «Марк говорит? Марк говорит! Чёрт побери, Кейти! Будь осторожнее с этим!» «Что значит «будь осторожней»? Почему?» Кэтрин не могла скрыть лёгкое раздражение в голосе. Она была влюблена по уши, и любые упрёки, направленные на её возлюбленного, были ей как ножом по сердцу. «Потому что ты сильная и умная девушка, и я не хочу, чтобы ты изменилась. Даже чуть-чуть». «Этого не стоит ни один мужик», — ответила Френ. Это была фраза, которую Кэтрин в последующие годы вспоминала не раз и не два. Надо было слушать свою младшую сестренку, оказавшуюся мудрой не по годам. Эх, если бы Кэтрин тогда ее послушала! Вертя в руке вручную расписанную чашку, женщина снова проиграла в голове слова сестры. «Не хочу, чтобы это изменилось, даже чуть-чуть». Что же она теперь может сказать Франческе? Кейт попыталась представить в голове те слова, что она ей скажет. Они сестрой виделись так редко, что каждый раз какое-то время уходило на то, чтобы заново научиться общаться друг с другом. С приятельницами у Кэтрин общение проходило совсем иначе. Как бы там ни было, Кэтрин было трудно играть роль довольной жизнью взрослой женщины, то есть всех обманывать. Ведь у них с сестрой было слишком много общих воспоминаний, да и вообще Франческа знала Кэтрин вдоль и поперек. У них было столько теплых воспоминаний, которые сестры могли пересказывать снова и снова, смеясь до слез. Любимая история Кэтрин. Как-то на каникулах ночью они с Фрэн ели столько конфет, что Кэтрин стошнила из окна. Вот только оно оказалось закрытым, и почти весь следующий день их родители провели в попытках оттереть с велюровых сидений, взятого на прокат фургончика, остатки карамели и шоколада. Неловкость, которую сестры в последнее время испытывали при общении друг с другом, в какой-то степени была вызвана постоянным присутствием Марка, словно бы не желавшего оставлять их на единение на секунду. Казалось, он наблюдал за кэтрин и Франческой, заставляя их следить за тем, что они говорят. Марк всегда старался направить беседу в то русло, которое, как ему казалось, было наиболее уместным, и в присутствии Френ он всегда выглядел очень напряженным. Для всех других эта перемена оставалась незамеченной, но Кэтрин понимала, что ее муж говорит немного быстрее обычного и слишком громко смеется. Правда, волноваться ему было совершенно не из чего – Кэтрин никогда бы не рассказала никому правду об их отношениях, даже собственной сестре, потому что все было слишком сложно. И как она могла это рассказать? — Ты была права, Френ. Надо было тебя послушать, потому что я не просто утратила часть себя, я утратила себя полностью. Жаль, что я тогда не поступила, как ты говорила. Кэтрин было очень легко судить о пользе тех или иных решений, принятых ею в своей жизни. Достаточно было вспомнить, какой она была, когда их принимала, и кем она стала сейчас, а потом подумать, что из этого она могла бы изменить. Конечно, надо было поступить так, как советовала сестра. Но я думала, мне виднее, потому что была по уши влюблена и потеряла голову. Что говорит ей теперь здравый смысл?» «Ты определенно не смогла бы ничего исправить, Кэтрин, потому что тогда была слишком занята борьбой с бушующими гормонами и купалась в своей влюбленности». Кэтрин крепко закрыла глаза, чтобы попытаться стереть воспоминания о последнем телефонном разговоре с сестрой. Хотя прошло уже три недели, воспоминание это лежало на душе женщины тяжелым грузом, и она задавалась вопросом, сможет ли когда-нибудь в полной мере помириться с Фрэн. — Кэтрин. — она услышала голос своего мужа. Кэтрин как раз чистила картошку к ужину, но при звуке голоса Марка сразу поднялась со стула, словно солдат, натренированный вставать в присутствии командира. За все эти годы она довела этот навык до автоматизма. «Тебе звонит сестра». Он коротко улыбнулся, но улыбка его исчезла в считанные секунды. Кэтрин поняла, что Марка звонок от ее сестры не радует совершенно, а еще больше он раздражен тем, что, чтобы позвать жену к телефону, ему пришлось оторваться от собственных дел. Кэтрин кивнула и взяла трубку с посудомоечной машины. «Алло!» Она ждала, когда Марк положит трубку у себя в кабинете, но щелчка все не было. но ну, конечно, ее муж собирается подслушать их с Франческой разговор, как обычно. Ведь они не виделись и не общались уже пару месяцев. И Кэтрин знала, что из-за подслушивающего Марка беседа опять получится неловкой и скомканной, поскольку ей придется внимательно фильтровать все, что она собирается сказать. Кэтрин знала, ее сестра заметит это и рассердится. Женщина снова чувствовала себя в ловушке и чуть не разрыдалась. Франческа посетовала, что в последнюю их встречу Кэтрин казалась немного отстраненной. Ее сестра автоматически превратилась в идиотку, не способную объяснить, что очень многое хочет, но не может сказать, и на то есть причины. Главное в том, что Марк все слышит, и что еще хуже делает выводы. — О, Кейт, я должна была позвонить... Голос Франчески было почти не узнать. Так часто он перемежался со всхлипываниями и рыданиями. «Все хорошо, все в порядке. Господи! Франческа, не плачь! Что, черт возьми, случилось?» — спросила Кэтрин. Она слышала в трубке звук бьющихся по стеклу капель дождя и шуршания шин по асфальту. Кэтрин увидела перед глазами Франческу в своей дорогой машине с наброшенным нелепо на плечи кардиганом, призванным защитить ее от холодных ветров северного Йоркшира. Франческа с шумом высморкалась и продолжила. — О, Кейт, случилось что-то ужасное. — Что? Что-то с люком? Кэтрин всегда, прежде всего, думала о детях. — Самое страшное — если бы что-то случилось с ними, и поэтому она, естественно, сразу подумала о своем племяннике. Франческа была из тех матерей, которые всячески стимулировали успехи своих детей. Она всегда с большим рвением следила, чтобы ее сын Люк учился лучше всех и зарабатывал дополнительные баллы. Суммы, которые они с ее мужем платили за его обучение в престижной школе, наносили семейному бюджету большой урон. И Фрэн приходилось отказывать себе во всем — в поездках за границу, новой одежде. Что там? Она даже к парикмахеру лишний раз не смогла сходить. Кэтрин восхищалась жертвами, на которые Франческа идет ради своего сына, но понимала, что та работает на результат». Место в одном из хороших университетов или, по крайней мере, идеальное произношение и хорошо поставленное рукопожатие. И Люк свою мать не разочаровал, будучи на редкость трудолюбивым и целеустремленным. Одним словом, приятный парень. Франческу нельзя было назвать человеком завистливым, но Кэтрин знала, что ее сестра, конечно, осознает все прелести жизни жены директора одной из лучших школ Великобритании. поэтому для Фрэнн было важно чувствовать себя с Кэтрин на равных правах, ведь Люк так же хорошо учится и столь же успешен, как и его двоюродный брат и сестра. Кэтрин рассмеялась, подумав, что ее семья считает, будто бы она ведет идеальную жизнь в своем старинном доме с внимательным супругом и парой идеальных детишек. «Ах, если бы они только знали!» «Нет, нет. К счастью, ничего подобного. Никто не пострадал. Но наш бизнес прогорел. Мы так старались, Кэти. Договорились и с банком, и с поставщиками, но все рухнуло. Я так разочарована. Мы с Джерри думали, что вкладываем в будущее нашего сына, но потеряли все. Выдав эту тираду, франческо затихла». Кэтрин слышала, как ее сестра глотает слезы. Наконец френд продолжила. «Мы вложили в эту строительную компанию все свои сбережения. Строили планы, что когда наступит подходящий момент, Люк займет должность своего отца. Мы думали, что так обеспечим ему достойную жизнь. Но этот чертов агент оказался мошенником! Сукин сын! Я все еще в шоке!» «Возможно, нам даже дом придется заложить». «О, Френ! Это ужасно! Помню, как сильно вы радовались», — сказала Кэтрин. Она знала, что главным источником финансирования деятельности Джерри было наследство Франчески. Их с Кэтрин отец всю свою жизнь пахал, как проклятый. Иногда, очень редко, он позволял себе короткие поездки к морю в Эберсок, но всё время откладывал деньги, чтобы выкупить три комнаты в дуплексе в Кройдене. И вот теперь всё это на смарку. О чём тут говорить? Она хотела продолжить. «Моя бедная, бедная сестрёнка, какая ужасная новость! Приезжай ко мне, поживи у нас пару дней, и ты, и Джерри, и Люк, я вас позабочусь. Мы выпьем по чашечке чая и что-нибудь да придумаем». «Все не так плохо, как кажется, и хотя спрятаться от этого сложно, я хочу, чтобы ты это сделала хотя бы ненадолго. Люк будет проводить время с домом и Лидией, а мы с тобой будем не спать до поздней ночи, пить вино и болтать о всякой всячине. Все будет хорошо, дорогая, я же твоя старшая сестра и умею помочь, как никто другой». И тут Кэтрин услышала слабый вздох Марка, который уже потерял терпение, подслушивая в кабинете и проговорила, сбиваясь, чеканя слова, словно робот. «Ну, если тебе что-то понадобится, сообщи. Мы с Марком, конечно же, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь». Кэтрин использовала имя Марка, чтобы усыпить ее бдительность. Франческа на том конце провода молчала. Кэтрин могла представить себе, как то сейчас с недоверием повторила в своей голове это «сообщи». Кэтрин попыталась заполнить пустоту первым, что пришло ей на ум. «Как там погодка в Йорке?» Фраза получилась какой-то уж совсем банальной и жалкой. По щеке Кэтрин покатилась слеза. Она хотела, чтобы младшая сестра услышала ее невысказанные извинения. Франческа не могла сдержать своего удивления и разочарования. — Как там погодка в Йорке? — Ты что, меня не слушала, Кэтрин? Мы потеряли все, все. А тебя интересует какая-то там чертова погода? — Я... я... Кэтрин начала плакать, понимая, что не может найти слова, которые смогли бы утешить сестру и не вызвать гнева у собственного мужа. Их просто быть не могло. — Знаешь что, Кейт, забудь об этом. Забудь, что я позвонила и что тебе сказала. Как-нибудь справимся сами. Сиди в своем большом красивом доме и наслаждайся свежим кофе и видом на лужайку для крикета. — А мы уж как-нибудь выкрутимся! — заорала Фрэн в трубку. — Франческа, я... Кэтрин попыталась вставить слово «нет, не заморачивайся. Я прекращаю наше общение и не думаю, что кто-то из нас заметит разницу. Ты перестала интересоваться мной уже много лет назад. Наверное, просто не считаешь меня достойной твоего уровня». «Знаешь что, Кэти? Никогда не думала, что скажу это, но ты о себе слишком много возомнила. Может, ты и живешь идеальной жизнью». но мне совершенно не нравится, в кого или, точнее, во что ты превратилась. Закончив свою тираду, Франческа замолчала, и последняя фраза повисла в воздухе. Одно маленькое нажатие кнопки, и в трубке послышались короткие гудки. Всё еще сжимая трубку, Кэтрин наклонила голову и прошептала сквозь слезы, зная, что никто не услышит. «Мне тоже не нравится, милая, тоже!» В кухню зашел Марк и положил руку ей на плечо, предупредив о своем присутствии, отчего Кэтрин тут же выпрямилась и проглотила слезы. — Все хорошо, Кэтрин? — Это твоя сестра что, тебя огорчила? Кэтрин посмотрела ему в лицо, выражение которого никоим образом не выдавало, что он слышал весь их разговор. Она покачала головой. — Нет, Марк. — Замечательно. «Мы очень занятые люди, я не хочу, чтобы ты волновалась о том, что тебя не касается», — сказал муж. Это была почти инструкция. Марк наклонился вперед и поцеловал Кэтрин долгим поцелуем, прижавшись своим телом к ее. Женщина так сильно плакала, что сбила себе дыхание, и поэтому ей пришлось не дышать, пока Марк ее целовал. Голова Кэтрин кружилась, и, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Поцелуй казался бесконечным. Наконец Марк ее отпустил. «А теперь, дорогая, почему бы тебе не подняться наверх и не привести себя в порядок, а потом ты согреешь нам всем чаю, и мы выпьем по чашечке?» Катерина опять кивнула, зная, на самом деле это приказ. Она медленно поднялась по лестнице и попыталась остановить льющиеся бесконтрольно слезы. Присев за туалетный столик, женщина мысленно повторила слова своей сестры. «Может, ты живешь идеальной жизнью, но мне совершенно не нравится в кого, или, точнее, во что ты превратилась». «О, да», — подумала Кэтрин, — «моя жизнь поистине идеальна. Это всего лишь я».